Звонко пробили часы на Фроловской башне над воротами. И, как всегда, появился предверник с докладом к дядьке царевича Фёдора, как к старшему в горнице. Его благословение инок Симеон пожаловать изволил. Чести молит царевича очевидить, мощно ли есть. Зави, проси милости», проснувшись, отрехаясь и поднимаясь навстречу наставнику, торопливо проговорил хитрово. В горницу вошёл среднего роста худощавый инок, еромонах Симеон Полоцкий, известный словесник, ученый и пиит. Дверь была очень низка, и на пороге ему пришлось слегка склонить голову в высоком черном клобуке. Царь столкнулся с Симеоном в Полоцке, зная уже об иноке как о человеке большой учености. Очень понравились ему приветственные вирши, поднесенные умным монахом, скорее царедворцем с гибкой, чистолюбивой душой, чем иноком. После двух-трех свиданий и разговоров, царь предложил белорусу-монаху ехать на Москву, заняться воспитанием и образованием царевича Фёдора, который являлся прямым наследником престола. «Али же пресветлый царь-государь не знайдется, разве на Москве своих, что ты менее чужого, ни до чего не призвычайного у вас хочешь призвать на столь трудное дело», – начал было отговариваться Симеон. Между тем его неправильное, но выразительное лицо, обыкновенно бледное и спокойное, так и вспыхнуло, а в глазах темных и проницательных даже огонек какой-то загорелся. «И не спорь со мной, отче!» — по обычаю неторопливо, но внушительно настойчиво возразил Алексей. «Аль, я не знаю, что творю, ни отец я сыну, ни царь в своей земле. Слыхал ведь, немало на вины хотел бы завести я в московском царстве». «Вот ты и пособляй мне. Твоя правда, государь, будь как твоя воля цесарская есть, а я стану служить с тоби, як отцу родному, а царевище научать, як свое детское родное». Так переехал Семён на Москву из просвещенного Полоцка и поселился в царском дворце в качестве воспитателя царевича-наследника. Сейчас при появлении Симеона Дети, очень полюбившие Инока, едва дождались, пока тот обменялся обычными приветствиями с боярином Хитрово и ответил на поклоны мамушек, совсем отошедших в дальний угол. Сразу все царевны и Федора поступили наставника. «Отец Семён, благослови!» «Благослови, отчи!» — лепетали дети, перебивая один другого и целуя благословляющую руку Инака такую мягкую, выхоленную, что она скорее походила на женскую, чем на мужскую. Такие руки бывают у католических паттеров, особенно у тех, кто вращается в высшем кругу. Вообще и своим явно нерусским говором и видом, и всей уклончивой и вкрадчивой манерой и речью Симеон не походил на представителей московского духовенства, обычно рабски угодливых или наоборот резких и строгих до грубости даже по отношению к царю. Не любила Семмиона московское духовенство до самого патриарха включительно, из-за его манеры и за близость, за влияние на слабовольного царя, не любили его попы и зановшества, допускаемые иноком в церковном обиходе. Например, проповеди Семмиона. Обычно, если надо было сказать слово прихожанам, русские священники приводили слова апостолов и отцов церкви, читали главы из Евангелия, кое-где давая осторожное толкование. Симеон завел нечто иное. По примеру западного священства, он говорил проповеди, если не сочиненные тут же в храме, то заранее приготовленные и составленные им самим на какой-нибудь церковный текст. Эти живые, умно составленные речи сильно влияли на слушателей, и храм бывал переполнен, когда ждали, что инок Симеон скажет свое слово. У знатных и у простых только и разговору было, что о приезжем Ритере и иеромонахе – Его сравнивали со своими московскими проповедниками, и, конечно, не в пользу последних. Но пока Симеон был в полной силе при дворе, попы таили свою зависть и злобу, терпели посрамления и только ждали дня, когда можно будет свести счеты с наезжим сладкогласом. Царевны и царевичи любили ласкового, разговорчивого наставника, жадно ловили каждое его слово, и своей привязанностью, своими успехами в науке – «Еще больше упрочили положение Симеона при московском дворе. Сейчас, конечно, первым вопросом у детей был вопрос о матери. Что родная? Какова о сударыне матушка в здоровье своем? Не слыхать ли? Ты все поди знаешь, все ведаешь, отче. Один за другим зазвенели детские голоса, и личики у них побледнели».